Глава 50. Папка «Сценарий». Файлы. D1, D2, D3, D4, D107. Всего 107 файлов. Для дальнейшего пользования необходимо ввести пароль. Гриф. Совершенно секретно. Гриф. Неофициальный документ. Гриф. Частная собственность. Гриф. Единственный экземпляр. Гриф без права распечатки. Гриф. Без права копирования. Гриф. Доступ строго ограниченного круга лиц. Далее список из шести фамилий. Выдержки. Документ 1. Файл Д 7 Персональный список работников посольств, спецслужб, внештатных и разовых агентов. Условно, Агенты действия, разрабатывающих агентов влияния в странах X, Y, Z. Шифрокоды, присвоенные агентам действия. Далее, поименный список фамилий агентов действия, присвоенных им шифрокодов и указанием, разрабатываемых ими агентов влияния. Всего 397 фамилий. Документ 2. Файл D7. Персональный список разрабатываемых агентов влияния и занимаемых ими на день заполнения должностей в правительственных учреждениях стран X, Y, Z. Далее поименный список агентов влияния с указанием прикрепленных к ним агентов действия и присвоенных им шифрообозначений. Всего... 212 фамилий. Документ 3. Файл Д. 13. Смета средств направленных на оперативную разработку агентов влияния, в том числе 6. Проезд агентов действия до пункта назначения визы, размещения, проживания 9. Оплата медицинских страховок 15. Прямая оплата услуг агентов действия. 19. Представительские траты. 29. Траты, связанные с вызовом, приездом и приемом агентов влияния. 33. Прямая оплата услуг агентов влияния. 47. Приобретение подарков и сувениров агентам влияния. 59. Оплата развлечений агентов влияния. 99. Создание фондов для оплаты издания книг и другой авторской продукции агентов влияния. 112. Средства на гонорары за телевизионные и радиовыступления и интервью. Всего 243 пункта расходов. Ведомости. Выдачи финансовых средств агентам действия. В списке 397 фамилий ведомости выдачи средств по прочим статьям расхода. Всего 915 закрытых ведомостей и прочих финансовых документов. Документ 4. Файл D3. Сценарные рекомендации. Конспективное изложение. Отрывки. Отрывок 1. Решение о выборе наиболее перспективных с точки зрения поставленных задач агентов влияния следует принимать, исходя из комплекса их всесторонней оценки, в том числе физического состояния, психического состояния, детских и подростковых комплексов, доминирующих характерологических черт, политического веса, наличия поддержки населения в целом и отдельных социальных слоев, Наличие финансовых предпосылок, наличие компрометирующих на него материалов. Всего 155 пунктов. Отрывок второй. Необходимо всячески способствовать продвижению на наиболее значимые государственные должности, особенно в законотворческой, исполнительной, финансовой и военной областях агентов влияния, вступивших в прямой сговор с агентами действия и агентов влияния, на которых имеется компрометирующий их материал. Следует приложить максимум усилий к вытеснению с политической арены политических деятелей и влиятельных должностных лиц, способных оказать реальную конкуренцию продвигаемым нами во власть агентам влияния, в том числе путем дискредитации их перед лицом общественности, компрометации с привлечением средств массовой информации, шантажа оказание влияния через близких родственников, усиление детских и подростковых комплексов, провоцирование на неадекватные действия, организация лжезаговоров против действующих политических фигур, прямого подкупа и тому подобных способов. Отрывок третий Не следует дожидаться благоприятных с точки зрения воплощения в жизнь настоящего сценария политических и экономических событий. Необходимо организовать подобные события, либо всячески усиливать потенциально возможные. Особое внимание надо обратить на политическую, экономическую и социальную дестабилизацию административных и в еще более значительной мере национальных территорий, для чего установить прямые контакты с политическими, национальными, религиозными и прочими оппозиционными к существующей власти движениями и оказать им максимально возможную моральную, консультационную, и финансовую помощь. Отрывок четвертый. Крайне важно для выделения положительных сторон продвигаемых агентов влияния, их политических и пропагандистских программ, их личного имиджа создать политиков отрицательного образа, либо выделить таковых из уже существующих и находящихся под нашим безусловным влиянием политических фигур, максимально усилив их отрицательное обаяние путем корректировки политических программ и личного имиджа, либо подсказать данный стратегический ход продвигаемым агентам влияния, всячески оказывая им помощь в подборе кандидатов. В разговоре с агентами влияния в защиту данного приема можно привести следующие аргументы. Первый. Наличие политиков отрицательного фона позволяет проще манипулировать настроениями различных слоев населения и навязывать им, концентрируя, либо ослабляя значение потенциальной угрозы прихода к власти данного лица свою волю. Второй. Создание управляемых карманных политиков страха препятствует появлению реальных политических фигур, стоящих на близких к ним политических платформах. Третий. Присутствие в политической жизни страны подобных фигур облегчает в случае необходимости введение чрезвычайного положения. Всего 6 миллионов 750 тысяч бит информации или 3750 страниц машинописного текста, в том числе последующим отдельным разделам Внешняя политика ⁇ Силовые, прямые и косвенные возможности влияния на рассматриваемую страну через формирование международного общественного мнения, международные организации, военные и политические союзы, третьи страны. Внутренняя политика. Перечень желаемых законных и подзаконных актов, направленных на политическую, экономическую и социальную дестабилизацию страны в целом и отдельных регионов в частности. Национальная политика, экономика, оборона. Всего 89 разделов.